Глава одиннадцатая где спустился сам, пока я бегала в бар. Он прошел мимо меня, бросил на стол кулек из исписанной рунами бумаги и сел на лавку. На меня он даже не посмотрел. Разглядывал половицы с таким усердием, будто хотел прожечь в них дыру. Я обиделась. Немного. Прошла к камину и вылила в чан воду. «Зверобой! Душица! Мать-мачеха!» Нудно заголосил фамильяр, перерывая принесенные фа травы. «Беня!» «Сова!» — в тон ему ответила я, но отобрала названные ингредиенты и бросила воду. «Три капли цветочного нектара, щепотка заговоренной соли, волчья ягода — одна штука». Я готовила зелье под наблюдением много раз. Подавала, нарезала, помешивала. Безошибочно определяла пропорции еще до того, как фамильяр называл нужные. Но никогда еще за моими действиями не следило столько народа. Фа и Грай с восторгом разглядывали боль кущей на углях зелья. Эльф усердно записывал. Гномы столь же исправно комментировали. И только Диас продолжал рассматривать пол. «Последний ингредиент!» Сова кинул в сторону сложенную листочка с рунами. «Высыпай!» Охотник выдохнул. Еле заметно покачал головой. Я прониклась. Осторожно развернула кулек и с удивлением вытаращилась на содержимое. «Что это?» «Волосы. Верховной!» Процедил сквозь зубы Диас. «Как-то преследовали ее. Гнали через ельник». Ведьма ушла, но к локнам на подарок оставила. «Фу!» Я осталась на нечто больше напоминающее клубок из высушенных водных червей, на роде называющихся конским волосом. «И что мне с ним делать?» «Чан!» — отмахнулся от меня сова. Я осторожно перенесла бумагу к Амину, стараясь не только не трогать приправу, но и не смотреть на нее, и, зажмурившись, вывалила в зелье. «А мы сейчас уверены, что это ее пакли!» а не, скажем, волосы из подмышки орка». Угрыма поинтересовался тролль. Девс прикрыл глаза рукой, гномы с трудом сдержали рвотный позыв. Файка не сдержала, но суждать ее никто не стал. «Тихо!» — проигнорировал вопрос Грая, фамильяр, и осторожно напомнил, зачем мы здесь все собрались. «Пыль! Беня!» я хотела мешочек со стола, провязав горловину, высыпала в чан зеленый порошок. «Зелье добавка понравилась!» Большие пузыри поднялись на поверхность варева и принялись радостно лопаться, выпуская в воздух изумрудный пар. — Наливай! — я смотрелась, подхватила из рук тролля черпак и осторожно перелила зелье в кружку. — Ему! — сова кивнул на вмиг погрустневшего охотника и сложил крылья за спиной. Мне ничего не оставалось, как передать диазу зелье. — Ты что? Это пить будешь? — посел Гафур, отчего сизая шишка на его лбу сменила цвет на темно-фиолетовый. — Бартыцная! «У тебя работа, мужик!» — восхитился Грай. «Закусить-то хоть можно! Давай яблочко принесу!» Охотник покачал головой, выдохнул и залпом выпил содержимое. Файка не держалась во второй раз, гномы в первый. Беда! Сначала ничего не происходило. дез просто сидел, а мы смотрели на него во все глаза. Даже опытный сова вытянул шею с любопытством, осматривая бледневшего на глазах охотника. Затем деза скрутила. Мыши свело судорогой. Голова откинулась назад. Зрачки расширились, заполонив радужку. Подернулись морозной дымкой. эль строчил с такой скоростью, что сломал перо. Чуть не взвыло досады. Но, приметив на баре чернильницу, чуть ли не одним прыжком переместился к стойке и продолжил писать уже там, зорко рассматривая охотника. «И в какой норе она спряталась?» Первая не удержала Файка. Диас вдруг поднялся, сделал шаг вперед. Потом еще один. Он сейчас напоминал слепого. Белые глаза поплыла глаза, но при этом охотник осматривался как гончая, почуевшая зайца. Жутко как, очень-очень жутко, в пустошах, наверняка в пустошах, прошептал Сова. Я бы там отсиживался. Шансов выжить больше не томи, парень. Где она? Здесь, прохрипел Дес и наклонил голову, смытриваясь в никуда белыми глазами. Эльф сломал последнее перо и все же выругался. Мы с ужасом осмотрелись. Гафур даже под стол заглянул. «Где здесь?» — нахохлился фамильяр. «На пограничье?» «Здесь?» Зрачки охотника начали темнеть. Бледность исчезла. Молочная пелена в глазах рассеивалась. «На улице. Совсем рядом». Мы, сговариваясь сломанулись к окнам и устались на ночной лес через тонкие занавески. Деревья таращились на нас пушистыми ветками. Звезды весело подмигивали. Никакого движения мы не заметили. Даже листья на ветках не качались. — Нет тут никого, — нахмурился Грай. — Готовьтесь. Дей стряхнул головой, сбрасывая на вождение, и уверенно направился к лестнице. — Их много, и они пришли убивать. Моя деревенька была маленькой. Через нее тянулась наеженная колесами телег дорога, которая ныряла в лесок и растворялась среди деревьев. В каждом доме было свое хозяйство и огороды. буду для бана набирали из реки для питья из колодца. С ранней весны и до поздней осени люди что-то сеяли, окучивали, пололи и выкапывали, чтобы потом все выращенное засолить, сварить или засушить на зиму. При надобности мужики могли защитить деревню от волков или запутавшего медведя с помощью вил или колунов, этим же инвентарем прогнать случайно вышедшего к людям тролля или гнома. Как я теперь понимаю, тролли и гномы прогоняли сами себя исключительно из вежливости. Таким бойцам и десяток мужиков не противник. При желании парочка таких рудокопов могла бы легко взять всю деревню. Могли они все, но никто этого не делал. ни люди обходили стороной человеческие селения. Жили в горах, в лесах, прятались в пещерах. И позволяли нам, людям, упиваться своим мнимым могуществом. Настоящего оружия в нашей деревне отродясь не было. Хотя несколько раз я видела проезжающие мимо караваны торгашей и всадников, нанятых для охраны. Вот у них были и мечи, и шепастые наплечники, и даже щиты с намалеванными на них птичками, драконами или змеями. За четыре года в таверне я повидала оружие больше, чем за всю жизнь в деревне. Усталые путники заваливались на ночлег, позвякивая сталью и громыхая кольчугами. А перед выселением прямо в зале точили свои ножи и кривые сабли, протирали щиты и сортировали амулеты. Но никогда никого из них я не видела в полном боевом облачении. До сегодняшней ночи. Только сейчас, рассмотрев их броню и оружие, я поняла, что жизнь нелюдей была далека от сказки со счастливым концом. Они постоянно находились на стороже, в состоянии полной боевой готовности. И это выматывало. Наверняка выматывало. «Бенька, бортец мне в ухо. Так и будешь стоять!» Грекл и Каст улыбнулся и прошел мимо меня, затягив под брюхом ремень кожаной брони. видела атакую на других троллях. От прямого удара ножом она не спасет» но покасательный впал не защитит. «Одевайся давай!» Я моргнула, кивнула и огляделась. Сова уже протягивала мне туго набитую сумку. «Что это?» «Защита!» Фомедя встрепенулся. «Оберег, не снимай!» И бессоздательно прикрыла ладонью амулет. Схватила мешок, прижала его к груди и снова смотрелась. Полуобнаженный тролль сидел у бара и методично точил широченно напильником клыки, только поскрипывали щитки на спине и груди. Щетина на шее и плечах Грая стояла дыбом. Карманы широких брюк топорщились от боевых амулетов. На сапогах блестели шпоры. «По мне, после одного только взгляда на тролля, и ведьмы должны развернуться и убежать так быстро, как только смогут». Гномы с угрюмым видом полировали секиры. Поверх одежды оба натянули тонкий на вид кольчуги, доходящий до колен. На столе лежали два прочных и надежных шлема и дубовые щиты. «Против дракона в таком обмунировании не выйдешь». Но чтобы до смерти напугать какого-нибудь орка, вполне сойдет. Шикарные бороды оба заплели в косы. Видимо, чтобы в бою не мешались. Эльф сидел у камина, лениво перебирал струны налетни. На все удивленные вопросы друзей отвечала одно и то же. Министрели машут не кулаками, а пером. А стратегический запас чернил и перьев он уже подготовил. А вот фа изменилась. Милого создания... Характер и уникальный тэбр голоса не в счет, с блестящими крылышками и чудесным золотистым водопадом волос больше не существовало. Сейчас фея была одета в зеленые штаны и тунику, тугая коса болталась на спине, а крылья венчали острые шипы, больше смахивающие на штопольные иглы. И мухи не обидит. «Да?» — совака пошился в груди амулетов. Пушистый зад с хвостом, веером при каждом наклоне воспарял над крыльями, и изогнутые крепкие когти царапали стол что ты ищешь шепотом потентересовалась я у фамильяра уже нашел с восторгом прорал он и подел головой странную прилюснутую пластину при соприкосновении с перьями металл ожил взвернулся выгнулся и прижался к голове и груди совы заковая птицу броню более странного шлема я еще не видела что это ведьма делала похвастался фамильяр покосился на меня встрепенулся и смущенно добавил первая «Но ты самая любимая!» Я хотела сказать ему, что и он мой самый любимый фамильяр, хоть и единственный, но не успела. На втором этаже раздались шаги, скрипнули доски, зашуршала потревоженная, шпирилами ткань. Мы, сговариваясь уставились на Диаза, выдвигающегося из темноты коридора. Он снова надел куртку, в которой впервые пришел в таверну. Плащ, откинутый на спину капюшоном, свободно висел на плечах. Метательные ножи ласкали бедра. «И не только!» Их серебристые рукояти торчали из ремней под мышками. Выглядывали искрепления на предплечьях. Амулеты и серые, и и переливающиеся колдовским светом, красовались на запястьях шеи и торчали мешками из многочисленных карманов на куртке и штанах. Голову охотника обнимала какая-то черная ткань, сложенная в несколько раз. Может, маска или какой-нибудь тряпочный боевой шлем? Кто же его разберет? — Готовы. Где спустился, по-хозяйски провел пальцем по острию секиры гномов кивнул Гафуру и подмигнул Файке, подошел ко мне. «Ты почему не одета?» «Эм...» — промемляла я, осматривая его с головы до ног. «Так вот, значит, какие вы охотники!» «Какие?» В коре глазах появились смешинки. «Воинственные!» С трудом подобрала я слово. «Работа такая!» Широко ломнулся он и, приподняв меня за подбородок, прошептал. «Вперед! Не лезь! Оставайся в таверне! Сова тебя защитит!» «Всем надеть обереги!» — повысил голос мой фамильяр и выдал каждому из нередей по камню, перевязанному веревкой крест-накрест. «Пару-тройку заклятий отобьет. Дальше уж сами!» Мы с Дезом от амулетов отказались. У каждого оказался свой, а вот остальные с радостью разобрали подарки. Я выставил на стол мешок, и только после того, как охотник отошел к фамильяру, заглянула внутрь сумки. «Так, и что тут у нас?» «Меня обделили!» Никакой кольчуги, сверкающейся загадочным светом меча или на худой конец замшилой колдовской палочки я не нашла. Задот копала обычную черную кожаную куртку, прошитую металлическими пластинами. Спасибо на этом. И сапоги. Ой, обновочка. Я быстро переобулась, влезла в куртку, оказавшуюся неожиданно тяжелой. Бегать в ней будет ой, как непросто. уи уи протяжно завыл Мандрагора, восседая на баре. Файка поморщилась, треснула по горшку рукой и что-то быстро пробормотала моему сожителю. Уэй кинул ботвой и протянул более мелодично и тихо. уи и, -и! распевается он, что ли?» «У нас гости!» Почти радостно заорал эльф и клал пальцем в окно. «Началось!» Гес подскочил под оконнику и выглянул на улицу, прикрывая занавеской. «Пока не началось!» Успокоил он. «Вот когда таверна затрясется...» Таверна сдрогнула. Заскрепили несущие балки. Застонала каменная кладка дымохода. Я вздрогнула и привела взгляд на развешанные над головой вязанки лука. «Качаются Макса и меня задери!» «А теперь-то началось?» На всякий случай уточнила Фая. «Теперь? Да. И какой у нас план?» Грайню взмутимо сложил руки на груди, начисто игнорируя жалобный звон посуды с кухни. «Закидаем их амулетами отсюда или в рукопашную пойдем. Я пойду один», — посадил Диас. «А вы останетесь охранять Беню. Она и сова поднимутся на второй этаж. Там безопаснее». «Ага. Сейчас!» — фея беспечно помахала стройными ножками и, как и лё, поправила шипастые крылья. «Чтобы тебя там покрошили, а потом толпой за нами пришли?» Не, спасибо. Это ужасный план». «У тебя есть лучше?» «Да. Открываем дверь и запускаем их по одной». «Думаешь, Верховная просто будет стоять и смотреть, как убивают ее сестер?» Прикрыв глаза, поинтересовался фамильяр. «Если мы откроем дверь, уже не отобьемся». «А если две двери?» робко предложила я, извизнув, присела. Вторая силовая волна ударила в стену, а показала, что пролетела над головой. И, судя по воплям с улицы, с той же скоростью унеслась обратно, пошибав ведьм с ног. Защитные амулеты с мадрогорой еще держали оборону. «Кухня!» — радостно запил Грай и треснул себя по лбу. — Бенька права, я не понял, — прикрикнул Диас, теряя терпение. — Моя задача — снести башку Верховной, а не привратник обработать. — Ого-го, обидчивый какой! Это если бы ты за ней пошел в лес и там ее выслеживал. Дело другое. А сейчас ты за зря под чарой встанешь. Ты же до главной и не дойдешь. Пришибут! — План такой, — мешался разговор Грай. «Я этот, гном, Арван...» Тут же откликнулся, низкорослый воин. «Я и Арван идем на кухню. Там тесно. Амбулетов у нас много. Будем крошить всех, кто сунется. А вы все бьете отсюда. Так мы их мало того, что разделим, еще и отличим». «От чего?» В один голос поинтересовались я и сова. «От парня...» Нахмурился тролль. «Вы немного-то думать начинайте...» Дес через окно по лестнице спустится. И с тылу, значит, взойдет. А вот с верховную и прихлопнет. Я за. Нехорошо улыбнулся охотник. А я против. Выприлая тут же покраснела под внимательными взглядами друзей. уи поинтересовался с баром Драгора. А потому что... Мой ответ никого не устроил. Странно. А у Файки всегда работает. Потому что... Потому что не получится. Они пришли за мной. Раз лишимся деза лишимся дополнительной силы два как бы мне ни хотелось сказать обратное но бенетани то права находился фамильяр таверна наша территория здесь мы знаем каждый угол и только тут у нас есть преимущество снаружно неслось коллективное бормотание ведьм стекла тут же задрожали угли в камь вспыхнули словно мо них плеснули гном на стойку еще немного и они пробьют защиту Сова взмахнул крыльями и зашипел. — Пора открывать двери. — Арван, за мной! Грайс хотел гному за шкирку и понесся на кухню. В дверях только мелькнули заплетенные косы борода и круглые от удивления глаза низкорослого воина. Гафур и Диас встали по обе стороны двери. Эльф вытащил лютню, занял место у камина. Записать виденные возможности не было. И он решил сразу начать слагать песни. Файка залетела за бар. Правильный выбор. — Спрятаться от колдовства можно и за прилавком, а охранные амулеты не позволят чужаку зайти за стойку. Мы с совой ринулись на второй этаж. Уив пошкребал за нами со скоростью перепуганной мыши. — Тюрунь! — жалобно пропела лютня. — Открывай! — взычно прорал с кухни тролль. — На счет. Раз! — Гафур распахнул дверь, пуская в зал ночной воздух. Сквозняк швырнул через порог листья и пыль. Бормотание ведьм стало громче, звуки леса тише будто даже деревья замерли, прислушавшись к их монотонному говору. — Я отворил гном дверь, и вошла сама смерть! — с готовностью затянул эльф. Я спряталась за перилами, прижала к себе сову и уи, и во все глаза уставилась в проем. — Ах ты ж, этишки на горнила! Болтают и болтают! — прорал Гафур, схватил ближайший к нему стул и, широко размахнувшись, прицельно отправил его в полет куда-то на улицу. Через мгновение раздался глухой звук удара и стон боли. «Попал!» «И метнул гном дубину!» Надрывался Минстель. «И попал ведьми в лоб!» На кухне что-то взорвалось. Эль со страху перешел на ультразвук. Следом, будто подпевая, грохнули с полки с посудой. Боевые кличи гнома и тролли смешались в один яростный рев. Послышались удары. Хруст ломающихся костей прервал виск раненых ведьм. «И сошлись они в рукопашном бою!» «Закройся, наконец!» Прорала Файка и тут же сама заверещала. Сразу пять чумазых теток попытались ворваться в зал. Но то ли оказались не по годам глупыми, то ли поторопились, но тем не менее умудрились застрять в проеме, шипя и плюясь. Гафур не растерялся и огрел одной из них обухом секиры. Промеж глаз ведьма обмякла и сползла на пол, освободив проход остальным. «Пролезли они в таверну горьбой!» надрывался эльф, терзая струны. Но храбрый гном секирой порушил их строй. Не в рифму. прорал дес и ловко метнул в одну из нападающих нож. Лезвие срогнуло в воздухе и впилось ведьме в плечо, пригвоздив ее к стене. Орать она от этого не перестала, но ну, хоть под ногами перестала путаться. А мне про храброго понравилось. Откликнулся Гафур и, провернув секиру, он головой треснула рукоятью в живот и еще одну чумазую бестию. Баба охнула и присел на корточки тоненько подбывая. Эльф тут же сориентировался и взял ноты выше. «И ведьма сказала ой». Третья оказала смекалистей. Не стала кидаться на вооруженных мужчин, а глянулась и, приметив с свизгом понеслась к нему, перепрыгивая через лавки. «Мерзкая тварь бежит на меня!» Музыкально завопил эльф, подняв лютни, и сила пустила ее на немытую голову колдуни. Одна из струн жалобно тренкнула и лопнула. Ведьма закатила глаза и бухнулась к ногам эльфа. «Это зря!» — О-о-о! — Басон завопил из-за баравайка, неосознанно копируя мелодию и измахнул руками, отправляя в воздух жестый блесток. — и я с восторгом уставилась на мираж люди появившись в центре зала. Орк хрипел, щелкал куекастой пастью и при этом трепетно в ручищах охапку базилика. Четвертая невеста тьмы удивленно застыла, рассматривая неизвестно откуда появившуюся подмогу. Фея поймала мой удивленный взгляд, пожала плечами и прицельно метнула в ошарашенную ведьму медное блюдо, предварительно высыпав настойку орехи. «Хрусть!» — сказала блюдо, встречая черепушка невесты. «Трунь!» — многозначительно провыла лютня. Ведьма ойкнула мешком свалилась на пол, а довольный орк растаял, на прощение помахав мне букетом. «Следующий, тишки нагорнила запил воодушевленный гном. «Горнила! подхватил голосистый эльф. Ведьмы разошлись не на шутку. Они, чуть ли не на перегонке, везли в дверной проём, швырялись проклятиями и амулетами, шипели и царапались. Диас и Гафор били со страшной скоростью. в Сумраки-таверны, то и дело спихивали метательные ножи, серебряная радуга носила секира, мелькали рыжая коса и чёрный плащ. Вайка схватил со стойки орехи и метко лупила ими по немытым окошкам разъярённых тёток. Лёд не надрывалось. Вязанки лука и чеснока с завидной регулярностью обрушились на голову дерущихся. Скоро охотнику и гному пришлось отступить ближе к бару, чтобы самим не споткнуться о стынущих на полу ведьм. Дверь, ведущая на кухню, слетела с петель и с грохотом прокатилась по полу. Грая вылетели в зал спиной вперед, отбиваясь от верещачих невест и злобно ругаясь. — Плохо дело! — нахлылся сова. — Подмогнуть бы! — Иди! — я потолкнула фамильяра в пушистый хвост. — Иди, иди! Мы справимся! Сова посмотрел на Мандрагору, кивнул, поправил шлем — и громким уханьем спикировал на голову венин. Вопли невест стали громче. Острые кривые когти фамильяра вырывали им волосы. Крылья били по глазам и лицам, ослепляя. «И тут прилетела птица! Поднялась клевать их поганой очи!» — прогорланил эльф, подумав и с чувством добавил. «Трунь, тронь тронь трунь Ведьмы быстро взяли себя в руки и перегруппировались. Теперь они навалились на друзей с копом, царапались и плевали заклинаниями направленно, выбирая одну цель. А береги совы пока отбивали заклятие, но от боли и рану беречь не могли. — Уи-и-и! — жалко Мандрагора и постучал по моей руке листом, привлекая внимание. — И еще рано! — я погладила ботву. — Ты у нас тайное оружие. Я скажу, когда будет твой выход. Уи — коротко кивнул цветками сожитель и привнул к ограждению лестницы, зорко следя за дерущимися. Я посмотрел на свои руки и тут же зажал их подмышками. Швыряться огнем в замканном пространстве — плохая идея. И с спалю, и друзей. Но выбора, похоже, у меня нет. А-а-а-а!» Зарала вдруг фея нырнула под стойку, прячась от колдовской волны. Сгусток силы прошел над ее головой. Отрикошетил от охранного заклинания и врезался в окно. Рама задрожала, но удар выдержала. Напавший на файку ведьма ухмыльнулась и безумно пропустила за стойку, выкинув ручковатые пальцы. Защита бара сработала отлично. Охранный амулет распознал чужого и долбанул по нарушителю. Невесту тьмы подкинула, перевернула со страшной силой печатала в перила. Я даже почувствовала, как от удара затряслась лестница. Услышала, как натужно закрепили ступени. — Ого-го! — Файка выглянулась по стойке, огляделась и, приметив ошалевшую от удара ведьму, показала ей кукиш. — Видала! — ведьма оскорбилась, собрала глаза в кучу и попыталась подняться на ноги. Но фея, недолго думая, схватила здоровенный ящик с монетами и метко зарядила им ей в голову поберегись зычно прол грай с другого угла таверны и крякнув поднял с пола дверь пришибу максай мне в ребро Арван присел десс и гафуур распастались на полу прикрыв голову руками вовремя тролль размахнулся и снес полотном сразу трех ближайших к нему видим и раз и два грай орудал дверью как же нет с косой Ведьмы разлетались в сторону, врезались в столы и лавки. Вбивались стены, складывались, как перезревшие, ржаные колосья. — А ну, пошли вон, из моей таверны! — грохотал Грай, потрясая полотном, как у весистой дубины. — Кто еще не понял? Колдовать тут запрещено! — Уи! — не сдержал радостного визга Мандрагора. Сова кружил под потолком, ворачиваясь от визанок с луком. Пикировал на драпающих на четвереньках ведьм, прокалывал кривыми когтями выпечные тощей зады и тут же взмывал обратно. Невестой мы изрыгали проклятие, истошно орали, но подняться на ноги и дотянуться до фамильяра не могли. Тролль гнал их к выходу, размахивая дверью и не позволял даже голову приподнять. «Мерзкие ведьмы! Стали отступать!» Горланил вдохновленный эльф и вдруг замолчал, встретившись взглядом с рассереспевшей невестой. «Остроухий!» Облизнулся нас с такой жадностью, будто мечтал его зажарить и съесть. Хотя, может, так оно и было. «Мерзкая ведьма!» Неуверенно протянул эльф, и угрожающе вистал перед собой музыкальный инструмент. Невеста оскалилась и с воем бросилась на миныстреля. «Ой!» Эльф ждать расправы не стал. Отложил летню, подскочил к камину, схватил чан с остатками зелья, швырнул в к нему тюмазую бабу и с истерикой в голосе проорал. «Лови!» Ведьма на инстинкте растопырила руки. Чан снес ее с ног и с же вылетел в окно, щедро расплескав по дороге остатки зеленой жижи. «Она моя! Зарал дес, как ее на ноги. Я только успела ойкнуть, а охотник уже вылетел на улицу следом за чаном. На берегу срываю себя порванный в траке плащ. — Ты куда? — запила я. — Там, Верховная. Гафур указал кира на окно и снов приключился на ведьм. — Уи-и! Уи! уи! — перепуганно запищал Мандрагора, тыча листом след следохотнику — Уй-ё! — я плюнула, схватила горшок сожителем и сходила с лестницы. Несколько ведьм бросились в мою сторону, но я успела заскочить за бар Наученные горьким опытом контужной невесты, к слову, до сих пор лежащие без движения на первой ступеньке, нападать они не спешили, лишь кружились рядом и злобно шипели. — С ума сошла! — гневно заорола Файка мне в лицо, выбираясь из-под стойки. — Ты чего вылезла из укрытия? — Так себе укрытие было! Я проползла вперед на четвереньках, нервно огляделась, стащила с прилавка бутыль, оторвал от нее доску со счетом 18-1 и наширила глубину стойки. Мешочек с травами. — Ого-го, Беня! А ты чего делаешь? — Счет выравниваю. Мстительно прошипела я и бежала с навысопала весь имеющийся закромах сбор в бутыль и тщательно встряхнула содержимое. — Чего задумала? Мне хоть объясни. — Файка, приготовься. Сейчас будет громко. Уи, твой выход. Я поставила горшок с мандрагорой на прилавок, перехватила бутыль за горлышко и закрыла уши руками. Уи радостно встрепенулся, раскрыл листья, развернул цветки и… завизжал. Звуковая волна снесла с ног всех, кто был в зале, включая Грая и его дверь. Гномы по звяки в окольчугой рухнули на пол. Ведьмы заверещали, затыкая уши. Сова врезался в потолок и свалился на единственный уцелевший таверный стол, ошалеломотая головой. Когда Уи замолчал, я вскочила на ноги и с размаху швырнула бутыль в самую гущу ведьм. Раздался звон разбитого стекла. По зале растекся приятный аромат трав. «Это вам за сортир!» Мстительно прорала я и долбанула, на настойкой силой. Не особо надеясь на результат. Сработало. Пламя вспыхнуло мгновенно. Жадные языки огня вгрызлись в грязные тряпки, Служившие ведьмам одеждой. Подпалили сальные пакли, Которые они гордо называли волосами. Терпкий дым забил глаза и нос. Ждать долго не пришлось. Те невесты мы что не визжали от боли, Изображая факелы, Мгновенно окосили от винных паров и глупо хихикали, наблюдая за менее счастливыми сестрами. Грая чихался первым, за ноги оттащил гномов в сторону кухни и прикрыл их отбушующего огня дверью. Сова забился под лестницу. Эльф спрятался за перевернутый стол. «Вон, из моей таверны! Пип!» Зарала я дурным голосом. Больше из-за страха, но показывать его ведьмам я не собиралась. «Спали у всех, Максай меня задери!» «И чтобы... Пип!» «Я вас тут! Пип! Не видела! Пип! Иначе! Пип! Вы пожалеете! Пип! Пип!» Грая шалел, возвел глаза потолку и одобрительно покраснел. «Бартыц! Тыща им все объяснила! Бенька! Даже я половины не понял!» А вот ведьмы меня, видимо, поняли прекрасно. Бросились вон, кто через двери, кто через окно. Час попыталась скрыться в кухне. Вот это зря! Грай и вовремя очухавшийся Орван переглянулись и помчались за ними с такими свирепыми выражениями на лицах, что даже мне поплохело. «Сова, ты где?» «Все нормально. О культуре твоей речи поговорим отдельно», — откликнулся ошарашенный фамильяр, выглядывая из-под лестницы. «Дуй к дезу». Я помчалась на улицу, перепрыгивая через бессознательное тело ведьм. Уже в дверях заметила, что Файка бросилась тушить огонь. Агафур ринулся помогать эльфу подняться на ноги. На пороге подскользнулась на луже крови, взмахнула руками, но чудом удержала равновесие и почти выпала с крыльца. И тут же услышала спокойный, приумноженной силой голос. «Так, так, так... И вот эта серая мышь и есть моя соперница?» Верховна не была похожа на ведьму. Встретя ее в деревне или городе, ни за что бы не определила бы мне невесту. Видимо, высокое положение в обществе тьмы позволяло ей мыться, заплетаться и носить новое платье, и не обматывать бедра тряпками, и подсказал внутренний голос. В отличие от ее сестер или слуг, тут кому как удобнее. Она стояла у кромки леса, высокая, красивая и очень надменная, от нее так и веяло холодом и высокомерием. Подол длинного атласного платья, не черного, а скорее темно-голубого, лежал на траве. Тонкая шаль покрывала покатые плечи, в распущенных светлых волосах блестела Деодема. Верховную можно было бы смело спутать с особой королевских кровей, если бы не огромное количество безкусных украшений. Браслеты, кольца, кулоны на тонких цепочках и оляпистые бусы покрывали руки и шею, звенели и бряцели при каждом движении. В голову тут же закрылась мысль, что ведьма либо надела все лучшее сразу, дабы сразить нас наповал удивлением, Либо в глубине души мечтала стать первоклассным огородным пугалом. Дед стоял между нами. Скажем так, шибко неудобно стоял, аккурат по центру. Куртка охотника съела проехами Несколько металлических пластин брони валялись на земле у моих ног вместе с черной маской. А перемазанные в грязи брюки экономикали на уже состоявшуюся стычку. Метательных ножей я на нем не заметила. Но на спине крест-накрест еще висели два кривых лезвия в кожаной пирюзи. Судя по напряженной позе, дес просто ждал момента снова броситься на ведьму. «Здрасте!» — совершенно невежливо поздоровалась я. «Вы вывеску читали?» «Тут колдовать и охотиться запрещается!» Верховная вскинула бровь, подумала и рассмеялась. Весело, зорно, даже слезы на глазах выступили. Я терпелива ждала, когда она перестанет хохотать. «Надо же, какая оптимистка!» «Ты мне нравишься!» — честно призналась красотка и щелкнула пальцами. Из темноты леса выступили ведьмы. Свеженькие, в смысле не участвующие в драке в таверне, полные сил и боевых амулетов. Еще с десяток раненых невест, обожженных и хихикающих от паров на стойке, присоединились к ним, выползая из-за угла дома. «Мне даже будет жаль тебя убивать», со вздохом призналась Верховная. «Но сама понимаешь, троном я делиться не намерена». Диа смеленно вытащила за спины два ножа. Провел лезвиями друг от друга, высекая с искр. И снова замер в стойке. «Не до ведьма и один охотник!» — вздохнула она, все еще сдерживая смех. «Вдвоем против меня даже как-то обидно! Только плакать не надо! Только плакать не надо!» — пробасила Файка за моим плечом. «Уходи по-хорошему!» «Фея!» — удивленно изогнула бровь Верховная. «Какая приятная новость, милая! Тебя убивать точно не хочу!» — Ты такая ценная, редкая находка. Предлагаю жизнь в моем доме и... — бегую падаю. Грубо прервала ее Файка, прочистила горло и смачно сплюнула. — У меня уже есть дом, и ты только что навела в нем бардак. Я очень зла. — Хватит. Верховная, встретив непривычный отказ, пошла белыми пятнами. — Вы верно не понимаете, кто я. — А чего же непонятно? Гафур пинком открыл дверь на крыльцо, перепрыгнул через перила и, продернув головой секиру, широко улыбнулся. «Мужика тебе надо найти. Выносливого. Тогда и характер помягче будет». Ведь мы захихикали. Главное, побагровело. Даже Диас повел плечом, вскрывая усмешку. «Убью!» — со свистом выдохнула она. «Всех!» — сначала решила сдержать слово и не трогать седьмую. Но теперь... «Я убью их всех! Сразу после того, как разделаюсь с вами!» «Ой, какая цаца!» — протянул Орван, вываливаясь из таверны на крыльцо. Грай топал за ним, крепко сжимая в руках чугунную сковороду. Страшное оружие в руках тролля. «Это и есть главная злая тетка. Хороша!» Верховная моргнула, задумалась и поджала губы. «Это все твои воины, Бенетонита?» «Или ты еще кого-то хочешь послать на смерть?» «Меня забыли». Эльф присела на перила крыльца и задумчиво провел пальцами по струнам. лютня отозвалась мягким звоном. «Эльф? Но эльфы не воюют на сторонение людей». «Эльфы вообще ни за кого не воюют. Только за себя». Пожал плечами Менестрель. «Но мне простительно. Я наполовину человек. Мне надоело». Со скучающим видом призналась Верховная и довольно невежливо добавила. «Убить всех! Голову девчонки принести мне!» Ночной лес ожил. Подул ветер, зашлестил листва. Весело зазвенели многочисленные амулеты. Ведьмы заверещали и бросились на нас с черной лавиной. Дед зарычал, скидывая лезвие. Рык нелюди разлетелся по поляне. Я приготовилась шарахнуть по ним огнем. Но отвлеклась. Над головой мелькнули белые крылья совы. Фамильяр пронесся между нами и ведьмами на бреющем полете, один за другим скидывая на землю камни. «Три, пять, семь...» Ведьмы нерешительно становились не добежав до нас всего шагов десять, и ставились на странные подарки. Сова сделал круг. В его когтях блеснуло что-то гладкое и явно глиняное. Мой котелок. Мандрагора вылез из горшка. Осмотрелся, охватился верхними корнями за кривые когти фамильяра и ловко швырнул свой временный домик в Верховную. Мы с восторгом проследили за полетом импровизированного снаряда. Не попал. Ведьма отмахнулась от него рукой, и котелок разлетелся на тысячу мелких осколков. Но Уи добился, чего хотел. Главное, бестия, отреклась от камней. «Ложись!» Дурным голосом завопила я и рухнула на землю, зажимая уши. уи и и Такого верещания я не слышала никогда. И очень надеюсь, что никогда больше не услышу. Нас спасла стена из камней амулетов, заговоренных на тишину. Проблема была в том, что она идеально работала, только в условиях замкнутого пространства. В комнате, в зале, на худой конец пещере. Но никак на открытой поляне у кромки леса. Мы оглохли окончательно, хотя у эльфа все же пошла носом кровь. Только чудом. Пока ведьмы корчились от боли и выли, выцарапывая кожу на висках, я смогла встать на колени. Голова раскалывалась, в ушах стоял звон. Стойкое ощущение, что под череп пробрался какой-то жук и теперь вонзает мне в мозг иглы, не проходило. Только где-то на границе сознания поняла что сова отнес неподвижную Мандрагору на крыльцо. Листья у ее посерели, висели жухлыми палками. Что случилось? Он потратил всю свою силу на крик? Глупые-глупые нелюди. Словно через вату услышала звонкий голос Верховной. — Ты, бестелесный ведьмак в перьях, решил, что напугаешь меня растением? — Не напугаю, но твою армию я все же проредил. — Сова! Я попыталась позвать фамильяра, но вместо этого издала какой-то странный хрип. «И свою тоже!» Почти рассмеялась ведьма. Я смогла подняться на ноги. Смогла осмотреться. «Максай, меня задери!» Драка чем-то напоминала деревенские игрища, стенка на стенку. Очухавшиеся гномы уже стояли спиной друг другу. И дубатили ведьм с секирами. Убить они их не могли. Невес защищала сила тьмы. Но отшвыривать их подальше в лес у них получалось превосходно. В кусты то и дело улетали величайшие тела в рваных платьях. Гра методично раздавала плеухи сковородой. И так как посудина была чугунной и довольно большой в диаметре, то каждый его удар наносил темой урон противнику. Эльф ужом вертелся в самые гуще ведьм и грациозно наносил скользящие удары ножом для масла. Когда он понял, что его давит количеством, просто сорвался со стены деревянную вывеску нашей таверны и бежал с наколотил ведьм уже ею. Файка носилась по поляне ярким шариком и полосовала невесть невестимой шипами. Вимы верещали, швырялись в нее амулетами, но поймать вертлявую фею не могли. Пока. Чем дольше шел бой, тем реже становились взмахи ее крыльев. Сова помогал Диазу. Напасть вдвоем на Верховную была глупая идея, но другого у них просто не было. Амулеты помогали охотнику атаковать ее до поры до времени. Но скоро они закончились, а силы у Верховной нет. И теперь в атаку пошла она. Фамильяр пытался... Закрыть собой Диаза. Выцарпать ведьмы глаза, но она просто от него отмахнулась. И совокубарем улетел в ближайшие кусты. За все время Диаз нанес верховной две небольшие царапины, которые и ранами-то назови было нельзя. На поляне то и дело взрывались амулеты. Расплескивались зелья, гремели проклятия. Я несколько раз швыряла в ведьм огнем. Но после того, как случайно чуть не спалила рыжую борду Гафура, стала выбирать цели более осмотрительно. Шанса победить у нас не было». «Ведьм было слишком много, а Верховная слишком сильной. Может, если бы Диас пошел за ней один и убил ее за угла, все могло быть иначе? Может быть. А может, все было предрешено?» Нас окружили и мирно сжимали в кольцо. Скоро мы стояли спина к спине, перемазанные в грязи своей и чужой крови, и держались друг за друга. Я уж точно бессильно повисла на плече Грая. «Стоило тебе остаться у Белого озера!» Тяжелый вздох верховно никак не вязался с ее счастливой улыбкой. Умерла бы четыре года назад. Сейчас твои друзья были бы живы, а так... «Не слушай ее, Беня!» — прохрипел сова и, прихрамывая, прижался к моей ноге. «Будь у меня возможность вернуться в прошлое, я бы все сделал так же. Это были самые счастливые четыре года моей жизни за прошедшие лет сто». «Поддерживаю!» Пробасила Файка и сплюнула на землю кровавую пену. «О, то -ж". ударил себя в грудь кулаком Грай. «Не думал, что когда-то скажу это ведьме, но ты, малышка моя родная, максай мне в ребро!» Эль вздохнул, откинул в сторону разбитую лётню и, сожаление, протянул. «Какие высокопарные речи! А я просто зашёл в таверну чайку попить!» Гномы переглянулись и захохотали. Менестрель подумал, покосился на друзей и тоже рассмеялся. Скоро наша разношерстная компания выпрямиться не могла от смеха. Мы только и могли судорожно вытирать слезы. С ума сошли! сожаление пробормотала одна из чумазых ведьм. «Видать, от страха!» «Хватит!» — звезднула Верховная. «Вы все умрете!» «Да пупсарь тебе в трусу!» Файка сложила пальцы в измысловатую фигуру и продемонстрировала ее побледневшей от ярости и королеве тьмы. — Я слово тебе даю. Чудо в бусиках. Если у меня будет возможность стать духом, то я стану. Вернусь из пустоши и найду тебя. И вот тогда ты у меня попляшешь. — Меня найди. угрюмо окликнулся сова. — Двоем мстить будет сподручнее. — А что вдвоем-то? — заволновались гномы. — А мы? Бой не закончен. Гномы не могут стать духами, борода. — Улыбнулся эльф. «Только колдуны. Это эльфы не могут. А гном все может. Файка, и нас найди. Мы вместе знаешь, что этой цаце устроим. Кровожадные древние боги Штолин обзавидуются». Верховная подняла руки к небу. Между ее ладони заклубилась сила. Ведьмы отпрянули, косясь на свою госпожу, освобождая место для нашего усекновения, дабы не дать тьма под горячую руку госпожи не попасть». — Абрахазабраграндагра! — выпадала верховно и швырнула нас клубок чистой силы, черный, как сама ночь. Я взвизнула и бездумно послала им навстречу сгусток пламени. Шандара ахнула. Воздух и огонь уничтожили друг друга. И вот, получившись от этого, силовая волна разметала первые ряды ведьм и сбила с ног гномов. Грай и эльф тут же задвинули меня за свои спины. А я тяжело облокотилась на руку Диаза. Сил не было. Перед глазами плыли черные пятна. Дыхание сбилось. Пупсарно из меня вышла ведьма. «Ты огрызаешься!» Сохоталась верховная и попрала выбившись от ураганного порыва ветра локон. «Не стоит. Ты еще слишком слаба. Сделай одолжение. Не показывай коготки. Я убью вас быстро!» «Бенетонита, ты выйдешь за меня!» В первое мгновение показалось, что я ослышалась но выкинувшеся лицо верховной ох я аххи видим и довольно улыбки друзей подтвердили со слухом у меня все было в порядке чего я уставилась надеза утрамбовая в голове услышанное ты выйдешь за меня ты выйдешь за меня повторил он и улыбнулся уголками губ при этом не судя взгляд с главной мегеры нас сейчас убьют ты об этом хочешь поговорить перед смертью ответь бенетонита «Нас убьют. Какая тогда тебе разница?» «Ого-го!» – прокатала Файка с восторгом. «Отвечай быстрее, Беня! Я хочу услышать это до своей смерти!» «Не то, чтобы я удивилась. Скорее, просто вдруг поняла, что не смогу без за прожить и дня. Охотник ворвался в мою жизнь ураганом, расставил все по своим местам. Его уверенность обезоруживала, его улыбка сводила с ума». А что вспыхило в груди, отведа его тренированное тело, даже говорить было стыдно. «Какие там бабочки! Медведи уже в ход пошли!» «Да?» – неуверенно улыбнулась я и схватила Диаза за руку. «Да, я выйду за тебя, охотник. В любой жизни и в любое время. Хоть сейчас!» Друзья радостно заорали, ведьмы идти захлопали в ладоши. Поздравления посыпались на нас со всех сторон. А я смотрела в теплые карие глаза и понимала, что влюбилась в Диаза с первого взгляда. Сразу, как он перешагнул порог таверны, как произнес первое «Ведьма», я вспомнила, как он улыбался, как приподнимал бровь в ответ на мою очередную глупость, как шутил и сердился. Вспоминала и понимала, что только с ним я хочу воспитывать детей, строить таверну, чинить крышу и жить бок о бок до глубоких сидин. По факту получится только умереть в один день. Но это тоже было неплохо. «Тьма — Тьма! — зарала Верховная, потеряв терпение. — Призываю тебя! Ведьмы замолчали даже присели от ужаса, не льдящиеся секирами и сковородой. Сова и Файка раскрыли крылья, а мы с Диазом смотрели друг другу в глаза и улыбались. Это был конец. Наш конец, общий, и никто у нас этого не отнимет. Все как в грустной сказке. Встретились, влюбились и погибли от злой колдунии. Краем глаза я увидела силу, что клубилась вокруг Верховной, видела сгущающуюся над ее головой тьму. Слышала стоны перепуганных ведьм и злобное рычание, прикрывавших нас нелюдей. Они были рядом, остались со мной до конца. Мои друзья, моя семья. Хруп! Ведьма исчезла в огромной зубастой пасти окруженной золотом чешуи. Челюстью размером с крыльцо таверны с хрустом проживали добычу и с возвращением выплюнули на траву ляпистые бусы. Громогласная отрыжка прожакотала по поляне, залив слюной симпатичные голубые туфельки. Все, что осталось от сильно могучей верховной ведьмы. «Дракон!» <соединяя> – завопила Файка дурным басом. а, -а, -а! <соединяя> в – ей невесты ломанулись в разные стороны, не разбирая дороги. «Вивьера!» – радостный крик Деза перемешался с воплями Орвана. Эльф был единственным, кто не заорал. Нилет лишь побледнел и завалился плечом на еще больше позеленевшего тролля. А золотой дракон опустил голову и уставился на меня одним глазом. «Левом, если быть точной!» Будто в душу заглянула. — Вы издеваетесь, дети хаоса! — зарычал Гафур, потрясая заплетенный в косу бородой. — У вас все это время был дракон, а нельзя было его сразу позвать! Я улыбнулась, пожала плечами и, счастливая до безобразия, хлопнулась в обморок.